Облизнул губы и посмотрел на свою руку с сигаретой, дрожащую руку. — Надеюсь, вы не думаете, что я загрустил? — сказал он. — Но я же не такой застарелый убийц, как вы. Естественно, у человека реакция на предстоящую бойню. — Реакция? Слыхали? Да ты не жив, не мертв от страха. Только без глупости учти. Если будешь тут ломать комедию, я докончу то, что не успеют с тобой сделать эти зверюги. Выполняй, что тебе сказано, и ничего больше. Если возникнут остроумные идеи, побереги их, потом поделишься. Поведение мое будет примерным, — заверил он меня. Было около полуночи, когда появился тот, кого ждали волки. Беспокойство все явственнее проступало на лицах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 Она сделала это естественно. Она ничего не знала. Поздоровавшись с Нэнси, Вэнс с улыбкой обратился к рыжему великану. В улыбке было что-то от кота, играющего с мышью. — Как дела, о лири? спросил он. — У меня лучше не надо. — Грубовато. Оркестр смолк. Ларой стоял возле входной двери. Отирал лоб платком.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 Тулья в ресторане опустили. Гулянка началась. Не зевай, — шепнул я Джеку Кони, хану, и изо всех сил, стараясь сойти за нервного толстячка, что было не так трудно, побежал к задней двери мимо людей, которые пока еще медленно двигались к Оллире. Я, наверное, неплохо изобразил спасающегося от неприятностей. Никто меня не остановил, и к двери я поспел раньше, чем стая окружила Оллире. Дверь была закрыта.